Глава вторая. Бояр охота за Только на сайте Audio. Самолет немного тряхнуло, когда шасси коснулись бетона, и вскоре лайнер вырулил к зданию аэровокзала. Войден был одним из последних пассажиров, переступивших порог Арбаса-380, и высокогорный, но все равно со смогом воздух Мехико неприятно обдал его. Сойдя с трапа, Войден окинул взглядом самолет, огромную махину с русским флагом на хвосте. Новый флаг, золотой солнечный диск на белом фоне, буднично отсвечивал в мексиканском солнце. Как будто вечно так и было. Ходили корабли под этим флагом и летали самолеты. Бояр улыбнулся и немного помешков, затем смешался с толпой пассажиров. На поле международного аэропорта имени Бенита Хуареса было мало интересного. Жесткие щупальцы терминалов, пещеры ангаров, ревущие самолеты на бетонке, простирающиеся во все стороны вокруг. Еще были толпы людей в форменной одежде и с оружием в руках, подозрительно ощупывавших взглядом каждого индивидуума, появившегося из самолета. И вопрос безопасности Мексики тут был вторичным, ибо первым был вопрос безопасности пассажиров, среди которых предполагалось много русских. С этим в мире дело после утверждения Русской Республики обстояло серьезно. Нельзя сказать, что мексиканцы сильно русских любили, скорее наоборот недолюбливали, но маленькая проблема с гражданином Руси как-то стоила Мексике больших потерь. Проблема с туристом из Рязани, вроде смерти якобы по непонятным причинам, а на самом деле от рук местных бандитов, повлекла за собой сначала дипломатические требования Русской Республики наказать виновных, а так как бандиты там были тесно повязаны с местной полицией, пришлось бы наказывать и пару мусоров из мексиканского околотка, где орудовала банда. Нарашку, какой мексиканцам она еще, казалось, по привычке махнули, не поняв, что уже имеют дело с другим государством. Новой Россией Вскоре произошла катастрофа мексиканского военного самолета с кучей министров, в том числе и местного МВД, которые сбили невесть откуда появившиеся мексиканские партизаны из какого-то вдруг возникшего освободительного фронта. В Сомали вопрос был решен еще интереснее. Там от случайно упавшего спутника на дом местного заправила пиратского бизнеса не спасся вообще никто. Правительство русской республики извинилось, конечно. Пираты после этого всегда тщательно выясняли, есть ли граждане России на судне, и только потом брали на абордаж. В общем, мировая бандитская общественность поняла все правильно. Поправив темные солнечные очки, войдан вместе с другими пассажирами погрузился в подошедший к самому трапу автобус. Здесь было за границей и таможенные формальности занимали непривычно много времени. Не больше, чем 10 лет назад в Москве, но очень долго по сравнению с Москвой сегодняшней где таможенники ограничивались приветливыми кивками всем пассажирам с русскими паспортами. Таможенные формальности заняли считанные минуты, но Войден пропустил один прием настоя, и его начинало слегка клонить в сон. Спать захотелось так сильно, что он почти готов был улечься прямо на бетонке. Из начинающегося оцепенения его вывел низкий мужской голос. сеньор Николай?» Войден медленно повернулся на звук. Ему приветливо улыбался мужчина лет сорока с мощными плечами борца и зачесанными назад прямыми волосами. Они были черные, как смоль, и резко контрастировались серыми глазами и тонкими чертами лица, выдававшими хорошее участие европейской крови. «Как вы меня узнали?» – поинтересовался Войден. «Я здесь многих знаю в аэропорту. И меня многие знают. Кстати, позвольте представиться. Хосе Гарсия. Ваш покорный слуга». Это прозвучало вежливо и безобычного для иностранцев подобострастия. Войден сразу почувствовал симпатию и уважение к этому человеку. «Меня попросил сопровождать вас, господин Смирнов». Войден вежливо кивнул. Смирнов был представителем по культуре посольства России. Официально, конечно же. «Вы хорошо говорите по-русски», — заметил Войден. На самом деле я родился в Москве и даже учился там какое-то время. В 98 бизнес отца накрылся, а его самого убили. И мы с матерью переехали сюда, к его родителям. Кстати, на вас лица нет, и сегодня действительно стоит редкая жара. Пойдемте к машине, у меня там кондиционер». Настойчиво взяв сумку Войдена, Хосе пошел к выходу. Стрелки огромных часов, висевшие в зале аэропорта, показывали четверть одиннадцатого. Автостоянка находилась в нескольких сотнях метров от здания, и ходьба вернула Войдену немного бодрости. «Пришли. Подождите, я открою машину». Войден с удивлением смотрел на машину. Это был армейский хаммер, но какой? Он, видимо, выиграл войну в Ираке и, возможно, даже был под обстрелом в Афганистане, из последних сил служа своему хозяину. Перехватив взгляд Войдена, Гарсия с улыбкой развел руками. «Это все, что я могу себе позволить». Новый такой мне не по карману, а раскатывать за городом на чем-то другом будет чистым безумием. Салон машины был ободранным еще сильнее, чем корпус, но кондиционер действительно качал хорошо. «А чем вы занимаетесь, если не секрет?» – поинтересовался Войден. «У меня частное охранное агентство». «Ну и как работается? «Не могу сказать, что плохо, но и не могу сказать, что хорошо. За машину, например, пришлось отдать полгода работы». Если у вас русская мать, по нашим законам вы можете всегда вернуться в Россию. Думаю, у нас вы быстро заработаете себе на тура последней модели с газотурбиной, он ничуть не хуже Хаммера. Да я знаю, но понимаете, мой дом здесь. Я это понял, как только приехал сюда. На широкой трассе, связывающей Мехико с аэропортом, движения почти не было. По дороге Хосе с энтузиазмом рассказывал Войдену об особенностях местного быта и кухни – хасе поинтересовался начнем работать прямо сегодня войдан немного удивился вы знаете зачем я приехал ну не смотреть же достопримечательности хотя думаю на этом мы время найдем я работал с вашим предшественником господин смирнов вам расскажет войдан удивился еще больше и его тоже звали николаем Войден улыбнулся. Нужно будет сказать Ярагору, чтобы немного погонял десятый отдел на предмет креатива, иначе скоро сотрудников будут на раз вычислять только по имени. Вслух он сказал, пожимая протянутую руку. «Меня зовут Войден. И, скорее всего, вечером мы снова увидимся». Старый агент КГБ За месяц до операции «Ацтек». Крепкие каблуки туфель Дубровина, гулко стучали по тротуару, выложенному из какой-то плитки. По обеим сторонам улочки располагалось около десятка небольших ресторанчиков, и все выглядело почти так же, как и теперь в России в каком-нибудь Геленджике. Разница была в том, что это был греческий курортный городишко на берегу Средиземного моря. Сезон только начинался. По улицам в основном слонялись томные туристы в очках и здоровенных шляпах, и проезжали мотороллеры. Если бы со стороны моря не дул легкий бриз, было бы жарковато. Тем не менее, ветерок действовал освежающе. В городе наступило традиционное для местных обеденное время, и почти все ресторанчики на пути Дубровина были заполнены слегка вялыми туристами. Везде предлагали практически одну и ту же кухню – огромных лангустов, слегка пованивающих нефтью, салаты, мясо и фрукты. Максимально замедлив движение – Дубровин методично осматривал террасы ресторанов, которые хозяева старались сделать с видом на море. В заливе созерцать было особенно нечего, но порывы ветра оттуда несли хотя бы кое-какую прохладу, ибо с жарой и влажностью не справлялись даже кондиционеры. Господина Клямкина, который, по агентов Ябеды работал здесь музыкантом, нигде не было видно. Не все террасы было видно с дороги, и чуть раньше Дубровин, припарковав машину, пошел пешком. Вблизи первого же из ресторанов на него набросились официанты, на пяти языках предлагая самый удобный столик, самые холодные напитки и самых свежих лангустов. Дубровин сумел отделаться от них, только поклявшись независимостью Польши, что через пять минут вернется и обязательно отобедает в этом заведении. Клясться независимостью Польши было легко, ибо она ему была глубоко до лампочки. То же самое повторилось во втором на пути ресторанчике. А третий Дубровин уже обходил десятой дорогой под неусыпными взглядами зазывал официантов. Внезапно он услышал тоскливую музыку, доносившуюся из ресторанчика за густой оградой из кустарника, и, пройдя несколько метров, наконец обнаружил, очевидно, того человека, которого и искал. Господин Клямкин здорово постарел и слегка сохся, мало напоминая откормленного советско-россиянского гражданина, запечатленного на фото еще в архивах КГБ бывший директор симфонического оркестра, интенсивно наяривал на скрипке, не обращая внимания на толкавших его официантов. Публике его выступление, видимо, нравилось, и народ постоянно хлопал и смеялся. Больше всего было немцев. Закончив выступление, господин Клямкин взял со стула шляпу и начал обходить столики на террасе, низко кланяясь за каждую упавшую в шляпу банкноту. Дубровину стало даже немного жаль бывшего россиянского гражданина, который за свою жизнь столько нагадил и русским, и своим еврейским соплеменникам, что место ему нашлось только здесь. Дождавшись, когда Клямкин, закончив подсчитывать скупое бабло, выйдет из ресторана со скрипкой под мышкой, Дубровин резко возник у него на дороге. В полголоса он обратился на русском. «Господин Клямкин?» На солнце было довольно жарко. И Клямкин, хотя и жил здесь определенно давно, температура действовала на него неважно, Однако при виде Дубровина он посерил еще больше. «Кто вы и что вам нужно?» Попробовал залопотать он на греческом. Вместо ответа Дубровин напомнил агенту его кодовую фразу. «Мне передали вашу шляпу с беличьим помпоном». В ответ на нее Клямкин должен был подчиняться любому пришедшему связному. Вербовали Клямкина, конечно, для нужд КГБ. Однако, как водится у спецслужб, победитель в войне получал как трофей еще и агентуру противника. Так после Второй мировой, работавшая на немцев агентура, плавно переориентировалась на ЦРУ, куда перешли документы на агентов. Туда же, в ЦРУ, после развала СССР, ушла и часть агентов КГБ. Некоторым пришлось работать вообще непонятно на кого, в зависимости от того, кому их продали сбежавшие из России генералы. Однако гражданин Клямкин сбежал из Советов сам, надеясь, что про него уже все и везде забыли. Но, как выяснилось, гражданина Клямкина в России помнили. Ябеда получила доступ ко всем архивам, которые они уничтожили, с документами на агентов. И вот теперь Клямкина нашли. После непродолжительного разговора с Дубровиным, Клямкин наконец торопливо закивал и молча прошел за Дубровиным к одному из пустых столиков на террасе. Заказав себе Клямкину по стакану апельсинового сока со льдом, Дубровин сразу перешел к делу. «Сразу хочу вас успокоить, что приказ внутренних дел, как и другие структуры безопасности России, ни в коей мере не является правоприемником КГБ СССР или ФСБ РФИ. Поэтому то, что КГБ приговорило вас к ликвидации, нас совершенно не интересует. Это понятно?» Клямкин испуганно и недоверчиво закивал, не проронив ни слова. «Однако», — продолжал Дубровин, Вами, как нам стало известно, интересуются спецслужбы одной известной вам страны на Ближнем Востоке, Израиля, короче, где горят желанием задать вам много вопросов. Мы опять-таки не горим особым желанием вас кому-то выдавать, и если вы вдруг обладаете некой ценной для нас информацией, я не исключаю, что вы сможете даже вернуться в Россию найти себе работу немного поприличнее. У нас сейчас в селах нужны всякие музыканты. Заработки хорошие, да вы и сами слышали. Клямкин утвердительно замотал головой, непроизвольно сглотнув слюну. «Из России вас уже никто и никому не выдаст. Это понятно?» «А какие ваши гарантии?» «Никаких», — честно признался Дубровин. «Гарантии должны быть ваши. Ваша главная гарантия — важная для нас информация. Будет информация — будет и гарантия. Не будет информации — не будет, разумеется, и гарантий». Но уже прошло столько лет, чем я могу быть полезен приказу внутренних дел России. Некоторые вещи не имеют срока давности. Наоборот, вы были очевидцем события, о котором сегодня помнит крайне малое количество людей. Например, сегодня имя Виктор Луи никому ничего не говорит. А вам? История Виктора Луи При имени Луи Клямкин побледнел еще больше и чуть не подавился соком, давая Дубровину понять, что тот выбрал правильное направление беседы. «Но ведь это было так давно», – неуверенно заговорил Клямкин. «Тем не менее», – прекратил его сомнения Дубровин. «Да, конечно. Собственно, из-за Луи все и началось». «Вы же знаете, он был очень могущественным человеком». «Да ну, точно я вам говорю. Он был настолько влиятельным лицом, что никто из знавших его даже представить себе не мог уровень его связей и возможностей. Виктор Евгеньевич даже сам иногда со смехом говорил, что он плевать хотел и на Горбачева, и на Полютбюро, что одно его слово, и Горбачев поедет возглавлять райком КПСС. Все в его окружении думали тогда, что он шутит, но поверьте». Я по глазам видел, он не шутит. Не знаю, пожал плечами Дубровин. Я слышал, господин Луи, был большой любитель выпить, и мало что он мог нести по пьяному делу. Да, вот и вы говорите, как Балуев. Балуев? Дубровин сделал вид, что не понял. Мой куратор, майор Балуев. Я когда в записке все ему написал, что говорил Виктор Евгеньевич, он поднял меня на смех, хотя потом ему уже было не до смеха. «О чем вы?» «Видимо, ваш приказ внутренних дел совсем не в курсе архивов КГБ. Балуев через неделю после нашего разговора погиб. Покончил с собой. Сказали, что у него драма была какая-то личная, вот он и пустил себе две пули в лоб. Я вот сразу подумал, как он мог пустить себе вторую пулю?» «А вы-то откуда знаете? Как вы думаете, почему я здесь?» «Я должен был быть следующим». «Вы связываете это с Виктором Луи?» «Что, я похож на старого идиота?» «Да нет, что вы», — похвалил Клямкина Дубровин. «Может, вы расскажете мне все, как было?» «Дело ваше целиком не сохранилось, и мы знаем ситуацию в самых общих чертах». «Ну что ж, если это вас действительно интересует...» «Хотя... какой может быть тут интерес к старым воспоминаниям старого человека?» Клямкин шумно отпил сок. «Почему же нет интереса?» «Вы думаете, я просто так через половину континента пролетел, чтобы в кафе с вами посидеть?» «Не знаю», – пожал плечами Клямкин. «Неужели вы не читали мою последнюю записку Балуеву?» «Нет», – честно признался Дубровин. «Все ваши записи КГБ уничтожило приблизительно тогда же, когда был выдан приказ на вашу ликвидацию. Это все, что я знаю. И поэтому мы полагаем, что в тех записях содержалось нечто важное, что, возможно...» Вы могли бы восстановить по памяти. Могли бы? Ну, вы поняли. Нас интересует все, что связано с Луи. «Конечно!» Не задумываясь, ответил Клямкин. «Я вам больше скажу, когда я сюда уехал, то стал вести дневник, который знакомые опубликуют в случае моей внезапной смерти». «Знакомые?» «Ну, не совсем знакомые. Люди, которые помогли мне тут устроиться. У нас тут, знаете, своего рода профсоюз бывших агентов». «Помогаем друг другу, чем можем». «Да, понимаю». Улыбнулся про себя Дубровин, теперь в общих чертах, понимая, кто слил ябеди Клямкина. «И что в дневнике?» «Почти все то, что я описал Балуеву. Плюс газетные выдержки. Кое-что из библиотек». «Газеты по делу луи я могу понять. В конце концов он был журналистом, но при тут библиотеки?» «Библиотеки?» Первый раз за все время улыбнулся Клямкин. «Библиотеки мне, между прочим, жизнь спасли». «Да ну, именно». «Вы не поверите, но на самом деле Виктор Евгеньевич был не совсем тот человек, за которого себя выдавал, и то, что он говорил про Горбачева, во многом правда». «Возможно», — честно удивился Дубровин, хотя и по другому поводу. «Как же вы об этом догадались?» Догадываться я начал, когда впервые к нему попал я у многих важных людей был дома у академиков министров цеховиков я же музыкант и никто поверьте мне ни один человек в ссср не жил настолько роскошно при этом открыто первый секретарь городского комитета партии не мог позволить себе прийти на работу в часах импортного производства а у виктора Евгеньевича их была целая коллекция настоящих швейцарских porш у него был машина которой не было даже в гараже цк а Ну и много чего было. А сам он был человек слова и, если что сказал, обязательно делал. Делал, кстати, даже такие вещи, которые требовали личной подписи генсека. «Да, я кое-что об этом знаю», — кивнул Дубровин. «Ха, знаете. Все знали, все видели. Думаете, один к майору Балуи уходил из его гостей?» «И как же так, что к не приходили из органов? В ваших кругах говорили, что Луи был личным агентом Андропова». «Да знаю, знаю. Все я знаю про эти круги. Но только никому из этих кругов не пришло в голову пойти в Ленинскую библиотеку и посмотреть родственников товарища Луи. И знаете, нет у него родственников. Никаких следов. Словно с Луи упал этот Луи. Я проверял и его маму, и прапапу. Не было таких людей. Никогда». «Вполне возможно», — согласился Дубровин. Многие известные люди в СССР выдумывали себе биографии. Кто был сыном тракториста, кто сыном хлебороба. Я так думал поначалу, но, хотя вы мне не поверите, в некоторых кругах диссидентов была легенда. Даже не легенда, а больше миф, уходящий в глубины ГУЛАГа, где кто-то очень высокопоставленный из бывших больших партийных поведал салагерникам одну историю. Историю? Удивлённо поднял брови Дубровин, начав не на шутку беспокоиться за этого старого еврея. Похоже, в его дневниках хранились такие взрывоопасные знания, что он последние десятки лет жил как на динамите. «Да, историю. Так вот, этот партиец сказал, что СССР на самом деле правят не лжекоммунисты, Разные Сталины, Берии и… Маленковы», — добавил Дубровин, проверяя реакцию собеседника. Биография члена Политбюро Маленкова была более чем странной, поэтому в ябеде не без оснований считали его одним из анунаков. Однако прямых доказательств этого пока не было. Клямкин вдруг серьезно и испытующе посмотрел на Дубровина, задумавшись. Затем продолжил. «Ну да, можно, наверное, и так сказать. Так вот, этот сидящий в лагере Чин говорил, что над партией есть еще люди. Они действуют как группа засланных мировыми империалистами заговорщиков. Эта группа убила товарища Ленина, изгнала товарищей Троцкого, Зиновьева и Каменева, а прочими стала управлять как марионетками. В НКВД была инициативная группа товарищей, которая во время Отечественной войны вычислила этих людей и пришла с докладом прямо к товарищу Сталину. Но вместо новых погон получила пули в затылок. «Интересная история», — сказал все более удивляясь Дубровин. Но в те годы много было таких историй про пули в затылок? — Да нет, — покачал головой Клямкин, — это не история. Это чистая правда, ибо в той легенде были даже некоторые фамилии. — Фамилии? — Не всегда. Иногда партийные клички вроде товарища Артёма. Это который Украину возглавлял после революции? — Не только Украину, а почти весь юг России. Пришел как Луи непонятно откуда и сгинул непонятно куда. И ни один он такой был. Я почти год провел в библиотеке, изучая историю компартии. История, изложенная в книгах, не противоречила историю из ГУЛАГа. Люди действительно приходили, уходили, взлетали из ниоткуда на самые вершины власти и исчезали. И главное, никого не коснулись никакие репрессии. Всех вокруг сажали и писали об этом в газетах, а этих Если как бы расстреливали, то без всяких процессов. А если процесс был, то тройка, которая его проводила, либо в этот день и час заседала в ещё одном месте, либо тройки такой вообще не существовало. Например, тройка, приговорившая к расстрелу Якова Блюмкина, собиралась всего один раз и более ни в каких делах не фигурировала. То есть некоторых старых партийцев расстреливали только по документам, а на самом деле люди пропадали неизвестно куда. В «Ябеде» все это и намного больше, конечно, знали, но Дубровин не прерывал Клямкина, пытаясь понять, насколько тот разобрался в ситуации. Только в какой-то момент задал вопрос. «Ну и вы думаете, Луи был из этой тайной группы?» «Не думаю, я уверен. Я собрал документы, какие мог, проанализировал разговоры Виктора Евгеньевича и все отдал Балуеву». «Вы говорили, он стал смеяться». «Да, передо мной смеялся, а потом, видимо, решив погоны новые получить за архиважную информацию, сам пошел в ленинскую библиотеку». «Проверять ваши записи», — догадался Дубровин. «Точно. Он даже книги те же заказывал. Вы следили за ним? А как же? И там же в библиотеке его и тихо взяли коллеги». Очевидно, поторопился с докладом своему генералу, который, кстати, через три дня разбился на машине. В газетах об этом писали. Но раньше люди в плащах взяли Балуева, и никто Балуева не видел, пока он не застрелился. А вы? А я в тот же вечер купил билеты на самолет во владивостоке вместе с паспортом отдал одному знакомому фарцовщику, который был под подпиской, и которому позарез нужно было на Дальний Восток сгонять за товаром, а сам машина спешно поехал в Ленинград. Там родственники помогли мне пробраться на иностранный корабль в порту, и так я перебрался через границу. А дальше вы знаете. форцовщик тот, вскоре после прилета во Владивосток, попал под машину, это все, что я могу вам рассказать, завершил свое повествование Клямкин и провел смычком по скрипке, как бы заканчивая разговор. Затем он уставил слегка вопросительный взгляд на Дубровина. Понятно, протяжно заключил Дубровин. Он уже все понял, как вести себя с этим человеком. Если разрешить ему въезд в Русскую Республику... К нему никаких претензий нет, он же за каждое слово будет торговаться. Надавить там, на территории Русской Республики будет нельзя. Это такие типы, как Клямкин, понимали сразу, набегут всякие адвокаты, проверяющие на предмет прав. Все затянется на месяцы. Так не пойдет. Надо выдаивать информацию здесь. Дубровин продолжил уже с железными нотками в голосе. Но я приехал к вам совсем не для того, чтобы узнать детали вашего бегства из СССР и содержания газетных вырезок. Вы ведь что-то припасли. Вижу, хотите поторговаться. Так вот, условия здесь ставлю я. Я человек занятой. Могу сейчас просто повернуться и уйти. Торговли не будет. Выкладывайте все, что знаете, до конца, или я ухожу. Дубровин, наклонившись, чтобы встать, продолжил. Все. Здесь и сейчас. И самое важное. «Еще, если я пойму, что вы не все сказали, или что-то утаиваете, или информацию сочту не очень ценной, я тоже уйду». Клямкин явно не ожидал такого резкого перехода. Его морщинистая физиономия отразила смятение и внутреннюю борьбу. Брови смешно стали подрагивать, а пальцы застучали по корпусу скрипки. Видимо, в его голове вихрем пронеслись перспективы ухода Дубровина. Масаду, в отличие от Ябеды, Никакой информации от Клямкина не надо, кроме мести за выезжавших из СССР евреев, по которым он специализировался. А он ведь стольких сдал, работая на КГБ. По его наводке взяли не один десяток евреев с валютой, которую они хотели вывести из страны. Этот русский уйдет, и завтра к нему пожалуют Моссад или вообще киллер. Многие ведь потом догадались, кто их сдал. В какой-то момент Клямкин обмяк и затем тихо, но уверенно произнес «Я скажу абсолютно все». В течение следующих шести часов Клямкин рассказывал на видеокамеру, уже в номере Дубровина, все, что того интересовало. Особенно ценной оказалась информация об Аркадии Семеновиче Привольском, известном для Ябеды персонажа. Клямкин рассказал, что видел его у Луи на даче, ему удалось случайно обыскать кейс, который тот привез и оставил у Луи. Клямкин тогда уже о многом начал догадываться. В кейсе попался документ на арабском с фотографией Привольского в каком-то восточном платке. На английском было только название страны – Эмират Дубай. Там еще были какие-то бумаги, похожие на банковские с цифрами. Имени на них не было, но, видимо, клерк приписал рукой на английском «для кого». Клямкин сумел прочесть «Аль-Хат». Дальше было неразборчиво. Клямкин рассказывал что-то еще, про каких-то других людей, которых он встречал у Луи. Но Дубровин уже слушал вполуха. Глава заработала как компьютер. Дубай. Кейс, составленный у Луи. Документы на арабском. Похоже, это ниточка к логову, которую готовил на всякий случай Привольский. «Зачем всемогущему человеку оставлять кейс у Луи?» – думал Дубровин. «Только чтобы скрыть информацию от своих же. Значит, Дубай. Из имени только начало. Точнее, пара начальных букв». Немного, но уже что-то. Продолжение аудиофильма Бояр Охота за только на сайте boyaraudio.com.